Он вышел, но на лестнице его взяло сомнение, точно ли он запер ящик. Хотя Шталь ясно помнил, что запер, он вернулся к столу и снова попробовал. Ну, конечно, запер. Все в порядке. Плохо освещенная Хамова улица была пуста. Гулко отбивая шаги и с удовольствием к ним прислушиваясь, Шталь шел по Петербургу победителем, как по вновь купленному имению или как по завоеванной области. Изнеможение его прошло, он чувствовал себя очень бодрым и все больше жаждал деятельности. В висках у него стучало. Ему было жарко и чрезвычайно весело. Вдруг он остановился и выругался, вступив в глубокую лужу лакированным сапогом. Только в этом году стали носить лакированную обувь. «Что за безобразие!» — с возмущением сказал Шталь. «Вот так порядки! Азия!» Он поднялся на цыпочки, сделал какой-то па, обошел лужу и внезапно запел. Пел он, ельник, любимую песню императора, причем старался подражать хриплому голосу Павла. Вдруг впереди, недалеко от себя, в полосе света от фонаря, он увидел приближавшийся к нему экипаж. «Извозчик, подавай!» — закричал Шталь и залился смехом, заметив свою ошибку. Экипаж был занят. Держась за козла, какой-то человек в сплюснутой треугольной шляпе стоя высовывался из коляски, внимательно вглядываясь в Шталя. Над его головой торчало перо. «Шапочка корабликом!» — закричал Шталь и помахал рукой в воздухе. Коляска вдруг остановилась. Сердце у Шталя ёкнуло. К нему поспешно направился человек с длинной тростью. Из экипажа выходили еще люди. Шталь уставился на них с тревожным изумлением. — Вы зачем шумите? — — сказал человек, быстро подходя к шталю и не спуская с него глаз. — Это что такое? — Вы как одеты. — А вам что за дело? — Да здравствует свобода! — Люди! «А -а -а -а -а заорал шталь во все горло мимо человека с длинной тростью кто то бросился на шталя низко наклонив голову шталь почувствовал сильный удар в грудь и упал бы если бы его не подхватили под руки через мгновение еще не опомнившись он очутился в коляске человек с длинной тростью сидел против него в руке у него был пистолет в тайную живо приказал он кучеру. Глава четвертая. Когда он проснулся, в каземате было еще темно. Шталь растерянно вскочил, нащупал рукой жесткую солому и вдруг с невыразимым ужасом понял, что находится в тайной канцелярии. Провел рукой по лбу, сомнений не было. Он не спал, он был в тайной. У него сильно болела голова, Ему хотелось подышать воздухом поглубже, затем снова лечь, ни о чем не думая. Шталь почувствовал, однако, что непременно надо вспомнить и обдумать все случившееся. Он сделал, что полагается делать, растер виски руками и стал вспоминать. Сцены Егорного дома он помнил совершенно отчетливо, но дальше все было неясно. Шталь помнил мосты... Толчок остановившейся кареты, скрип открывшихся тяжелых ворот, свет фонаря, помнил еще высоких, грубых людей в треуголках, помнил, что какой-то человек злобно его о чем-то спрашивал, что затем его пили по длинным, плохо освещенным, пахнувшим краской и гнилью коридорам, втолкнули в каземат и с шумом заперли за ним дверь. Шталь повалился на солому и тотчас заснул. Ночью он раза два был близок к пробуждению, от боли в спине, в ногах, в груди и от страшного крика, который, как ему казалось, откуда-то к нему доносился. Опираясь руками на колючую солому, Шталь, замирая, прислушался. Никаких криков теперь не было слышно. Напротив стояла Совершенная, непривычная даже ночью тишина. Но боль ему не снилась. Он чувствовал зуд во всем теле. Шталь с отвращением понял, что облеплен насекомыми.